И этот мир умирает Везде хаос, война, деньги Черное золото разделяет нас Братство умирает, бро Враги наших стран хотят нас уничтожать Но мы не дадим им хода И мы покажем, что мы непобедимы Йоу Поэтому если ты с нами, бро Поднимай руки вверх Будь с нами до конца i pokażę wszystkim, że to ty za nas, nas. Rosja, Tadzikistan, Ukraina. Метели охладевая холодный ветер с годами, когда так, на сменово время С неудачи потерь от черного белому на Меняя свое кредо Дружбу на деньги, кэш, сука, на левое тело Нас будто подменили, изменился все принципы Сая, были одно целое Остали врагами Я из старых заканки, где душу за брата Где дружба важнее, чем чеки в кармане Где рад, что близкие рядом, мы живы родные Где любовь, неголимые понты Помню это слова, все сочтется на небесах Деда, прости! Но мир все поминал, мы не стали лучше и станем уж вряд ли, все что осталось музыка, то что нас объединяет Разная вера, третья сфера, Возьми, в кардинально между собой атмосферу, после союза распада поспорный синдикаты из Украины, России и так кто еще верит в идею, но идеалы исчезли, я искренне верю, и бы не писал бы эти чертовы треки, Йо! А мы хотим мира, мы хотим дружбы, выстрелы тела, но нам это не нужна. мы хотим мира, мы хотим дружбы, мы с разных стран, но нам это не нужно, нужно а мы хотим мира мы хотим дружбы выстрела тела но нам это не нужна. мы хотим мира мы хотим дружбы мы с разных стран, но нам это не нужна плыть не варианты ползти некуда ки три в мире нет метода против войны и борьбы там где слепота там где смело так путают берега там вылетают то на ход там где дома были пустота но для них это только игра выливается грязь на канал окутана в красный это Но жду с другой стороны и Кроме громких лозунгов нету другого тона А все хотят мира и хотят его в свой дом Не называя это бедой, несмотря как после еды Если ты проснулся с утра, то тебе крупно повезло Но мы хотим дружбы и кричим об этом нам узло Вам и так достаточно узлов на руках В этих кругах не наблюдается прав Четкий тракт и не более брат четкий тракт и не более брат а мы хотим мира мы хотим дружбы выстрелы тела но нам это не нужно мы хотим мира мы хотим дружбы мы с разных стран но нам это не нужно а мы хотим мира мы хотим дружбы выстрелы тела но нам это не нужно мы хотим мира мы хотим дружбы мы с разных стран но нам это не нужно удар. Odamina baroi sum, na baroi kali dizarinci ano bobošanje do Mohameda mo ne Jobaro dary na paro, kanda to wachte haste, demo. SNG, iti fok mila koj se ser jambaš je da hće badast begira bo mo ničonti bđari roki mora na kada, mucha kati film na me tonaj kada no ubasta as dinerangi puz chiefly ni gohka da va so at mahorata valanka da basur a siohna sape Mazi sarbosha orom dar delili dir karda um Баста миллион интизор ин бародар огар оси бошен дар na bolo, боло биген мо мехоем зам васти милато Саведо чанги танги зиндаги кинем беяго мафрат ки A my мо монем дар хоби غفله а мы хотим мира мы хотим дружбы выстрелецо ла но нам это не нужна мы хотим мира мы хотим дружбы мы с разных стран но нам это не нужна а мы хотим мира мы хотим дружбы выстрелецо ла но нам это не